Глава 5. Хронические вирусные нагрузки. Синдром хронической усталости связан с многими факторами, часть из которых мы уже рассмотрели в прошлых главах. Несбалансированный рацион, дефициты, метаболические нарушения, аффективные нарушения, эндокринные изменения. Одной из причин возникновения синдрома является наличие вирусной нагрузки вирусы Герпеса, гепатита С и В, гриппа, Эпштейна-Бар, к которым теперь в копилку добавился еще и перенесенный коронавирус. Синдром хронической усталости, по некоторым источникам, даже называют синдромом поствирусной усталости, либо миалгическим энцефаломиелитом, или даже синдромом непереносимости физических нагрузок, И если после гриппа и коронавируса такая симптоматика длится несколько недель или месяцев, то постковидный синдром, включающий слабость после перенесенной инфекции, может длиться до года, как показано уже во многих работах. При наличии герпеса или гепатита С эти осложнения в виде слабости могут длиться годами. Герпес первого и второго типа Почему герпес так часто встречается? Более 94% людей инфицировано одним или другим типом этого вируса. О герпесе первые упоминания появились 2400 лет назад. Именно Гиппократ описал изменения на коже и дал название этому проявлению герпес. С древнегреческого «ползучая кожная болезнь». Но он написал только проявление. Причину же болезни в 1912 году указали немецкие ученые Грютер и Левенштейн. В 2020 году итальянские генетики выяснили место и время появления герпесов HHV-1 и HHV-2. Первый, что вызывает пузырьки и сыпь на губах, появился около 5000 лет назад в Африке, герпес передается через поцелуи прикосновение и использование посуды инфицированного человека. Даже на учебе в мединституте, когда мои одногруппники здоровались объятиями и поцелуем, меня это знатно смущало, особенно если видела такие пузырьки на губах. Сейчас такое теплое приветствие принято в некоторых регионах: Кавказские республики, Аргентина, Бразилия, Да и у нас тройной поцелуй в щеке — определенная традиция. Не призываю от всех отстраняться, но присмотреться и пожелать выздоровления, ограничившись рукопожатием, если видите такие пузырьки сыпи на губах, будет не лишним. Хотя ковидные времена немного остудили привычку пылких приветствий, должны же быть хоть минимальные плюсы от таких событий, По крайней мере, передача герпеса в этот период снизила темпы. HHV2 передается при физическом контакте, во время близости всех видов. Он вызывает появление пузырьков на слизистых половых органах. Герпес второго типа появился всего 300 лет назад в тех же местах. Его появление в Европе связано с расцветом работорговли в XVIII веке. В Бразилию и США в то время были доставлены миллионы рабов. Чтобы герпес далее распространился по миру, не требовалось много времени, так как многие уже перемещались и путешествовали. Еще одна причина быстрого распространения в том, что если человек заболел, то вирус у него в организме остается навсегда — И до 30% заболевших страдают от проявлений сыпи, присоединения других инфекций, частых ОРЗ, за счет снижения иммунной защиты. Рецидивы могут быть как частыми, раз в несколько недель, так и более редкими, несколько раз в год или в несколько лет. Рецидивирующий генитальный герпес очень опасен, так как у женщин может влиять на способность забеременеть и родить, вызывать бесплодие у мужчин. А симптомы усталости и слабость — одно из частых проявлений болезни, если даже нет постоянных рецидивов, но при сборе анамнеза у пациентов выясняется, что не раз были проявления за последнее время. Герпес третьего и четвёртого типа. Герпес третьего типа или ветрянка. Редко кто не перенес его в детстве. После того, как болезнь отступила, в нервных ганглиях вирус поселяется у 40% пациентов. Рецидивы случаются чаще у возрастных пациентов или людей с измененными иммунологическими реакциями. Проявляется в виде опоясывающих высыпаний на коже в области спины, грудной клетки, по ходу межреберных нервов, Также могут поражаться и внутренние органы, стенки сосудов, часто глаза, лимфоузлы, печень, щитовидная железа, и это очень серьезно может влиять на их функцию. В наше время распространена мода на детские вечеринки, причем устраивают такой душ для иммунитета, якобы для выработки защитных реакций после легкой ветрянки или коронавируса в легкой форме. Однако это может быть роковой ошибкой и принести много проблем, если течение болезни будет нелегким, либо появятся осложнения, которые могут проявиться даже во взрослом возрасте. А вот позаботиться о защите от этого типа герпеса уже вполне возможно. В России используют вакцину Варил в других странах применяют вакцину от герпеса Зостер Шингрикс. Герпес четвёртого типа, или вирус Эпштейна-Бар, названный в честь врачей и ученых, которые его описали, самый распространённый из всех типов герпеса. Эту инфекцию перенесли 90-95% взрослого населения. Из всех типов вирусов именно этот способен вызывать рак. Чаще всего он обитает в лимфатических узлах шеи, подмышечных, паховых. Болезнь в острой форме называется инфекционный мононуклеоз. До 30-40% перенесших заболевания в последующем являются носителями вируса. У носителей очень часто возможны ОРЗ, ларингиты, ангины. Заболевания принимают рецидивирующий или хронический характер. Из-за наличия вируса присоединяются бактериальные инфекции и приходится чаще прибегать к антибактериальной терапии при выявлении воспаления, однако основная причина кроется в другом. Этот тип герпеса — самый частый виновник постоянной слабости и усталости без причины. Герпес 5, 6, 7 и 8 типа. Пятый тип герпеса или цитомегаловирус чаще всего локализуется в клетках иммунной системы. Может поражать железистые органы, щитовидную железу, аутоиммунный тиреоидит, поджелудочную железу, вызывая панкреатит и даже сахарный диабет в последующем. Цитомегаловирус может также поражать нервную систему, легкие и печень плода. Во время беременности идет снижение иммунного ответа, поэтому эти условия способствуют активации и размножению вирусов. Вирус герпеса 6 типа- схож с цитыми головирусом, чаще поражает кожные покровы. При начале заболевания могут быть обильные высыпания и повышенная температура. У маленьких детей возможны серьезные последствия пневмонии, минингоэнцефалит, эндокардит. Кроме температуры, лимфоузлы могут быть увеличены и болезнены на ощупь. Появляется сыпь на слизистых рта, в ушах. Вирус герпеса седьмого типа похож на шестой тип и может поражать клетки крови, Т и В-лимфоциты, клетки нервных ганглиев вызывает острые детские инфекции, синдром хронической усталости и даже может вызвать лимфому. Восьмой тип герпеса практически не опасен для здорового человека, однако может навредить пациентам с вторичным иммунодефицитом, хроническими заболеваниями, в терапии которых используются препараты для снижения активности иммунной системы, гормоны цитостатики, иммуносупрессивные. Этот тип герпеса может быть виновником отказа в операциях на клапанах сердца, пересадке органов, откладывания процедуры ЭКО у определенного типа пациентов. Поэтому важно понимать, что герпес-вирусы — это не банальная простуда на губе, а вполне серьезная проблема, которая может вызывать синдром хронической усталости. А кроме этого — патологии внутренних органов, бесплодие, поражение плода во время беременности и даже онкологию. Задача в коррекции для пациентов с герпес-вирусами снизить концентрацию во всех жидкостях организма — слюна, кровь, моча, что уменьшает их распространение, а также ввести в стойкую ремиссию при наличии частых обострений. Луиза. 51 год. Как же важно видеть в пациенте человека, а не просто пол, возраст, диагноз, подумала я, когда в кабинет зашла миниатюрная и очень интересная девушка. По-другому даже не назвать человека, который так забавно выглядит. Кожаные брюки, волосы в сиреневом отливе, обилие тату и яркий рассказ про свой недуг. Она обратилась ко мне с рецидивирующим воспалением мочевых путей. С ее слов лечили урологи и гинекологи, пока результат не радовал, либо давал совсем короткое облегчение. При сборе анамнеза я задала вопрос. «А что еще, кроме циститов, беспокоит вас со стороны слизистых мочеполовых путей? Герпес бывает?» «А откуда вы знаете?» «Да, мы просто с партнером замучились» не даёт спокойно наслаждаться жизнью. И если кто-то старше 40 лет уже не предъявляет таких высоких требований к качеству жизни, как наличие регулярных близких отношений, то Луиза выражала искреннее сожаление, что не только цистит, но еще и герпес мешает достаточной активности в этом направлении. У них ведь все только начинается». Мимолетное знакомство на рок-фестивале перерастает в бурный роман, а тут такая незадача. Да еще и эта чертова усталость постоянно, когда все воспалено, совсем достало. Узнав все тонкости и подробности состояния, мы пошли в длинную комплексную терапию, включающую не только подбор уросептиков по посеву, но и противовирусную терапию. На повторном приеме более чем через полтора месяца девушка рассказала, что это первый месяц за несколько лет без цистита и без герпеса заодно, что партнера тоже попросила сходить к урологу, который назначил коррекцию. Так жить — совсем другое дело, и это очень круто. А летом пациентка уже запланировала свадьбу на байках, но это уже другая история. «А почему из докторов никто не спросил меня про герпес, даже назначая третий курс антибиотиков?» — спрашивала пациентка. «Это мне неведомо». «Но могу сказать, почему?» — спросила про это я. «Люди с активной жизненной позицией и яркими проявлениями в этом мире часто имеют обилие общения и контактов. Это первая причина». «Кроме того...» Этот человек совсем по своему типу не похож на спокойного и уставшего. Так почему же такие жалобы? Еще и частые циститы. А герпес часто снижает иммунную защиту на слизистых и в мочевыводящих путях от того и постоянный бактериальный рост. Да и просто заметила под слоем яркой помады небольшую неровность около губы. Вот такой он коварный, этот герпес. А тут еще и микс герпес-вирусов, как минимум первого и второго типов, у одного человека, как все поняли после нашей главы. В общем, все эти вопросы и честные ответы пациента дали возможность подобрать верную тактику терапии с нужным результатом в итоге и с планом на байкерскую свадьбу.